Глава одиннадцатая После знакомства с лекарем Вольт немного пришел в себя и попросил Рикона проехаться по центру города. «Мне нужно попасть на прием к губернатору Белфорта», добавил он, когда авто двинулось вперед, «и получить магограмму». «Это все одно место», ответил Рикон. «Господин губернатор принимает теперь в филер Там же разместили все самые важные структуры. Для удобства, так сказать. Для чьего удобства? Усмехнулся Вольт. Рикон повел плечами. Для народного, полагаю. Его превосходительство только о народе и думает. Вольт нахмурился, уловив в голосе водителя не просто ироничные интонации, но что-то большее, почти враждебное. Однако стоило их взглядом встретиться в зеркале заднего вида, как Рикон снова весело улыбнулся. «Вам понравится наш город, мистер Краспер», — сказал он. «Сейчас как раз въезжаем в центр. Красота!» Вольт и правда впечатлился. Перемена оказалась слишком разительной по его меркам. Дорога превратилась в идеально гладкую. По обе ее стороны выстроились фонарные столбы, а чуть поодаль росли аккуратно подстриженные деревья, усыпанные красными и белыми цветами. Здания здесь были не ниже двух этажей, с однотипными невысокими заборами, обдвитыми декоративным плющом. Выглядели они словно игрушечные, настолько милые и аккуратные, что Вольт невольно посмотрел на свои грязные ботинки. В таких стыдно показываться в Белфорте. Неудобно. Он усмехнулся своим мыслям и ощутил знакомый азарт, разгоняемый кровью по всему телу. «Клянусь, минуту назад мне казалось будет дождь», Призналась Сабина, также рассматривающая город в окно. «Здесь же небо голубее, чем в других местах. Может ли такое быть?» «Может», кивнул Вольт, «но стоит должно баснословно дорого». «Ты намекаешь на магическое вмешательство? Не думаю, что это в самом деле так». «Господин губернатор противник плохой погоды», заметил Рикон. У него слабые суставы, и ему рекомендовано себя поберечь. Любыми средствами. Вольт снова уставился в зеркало заднего вида, надеясь хоть что-то разглядеть на непробиваемом лице водителя. Но тот выглядел абсолютно серьезным, ничем не выдавая негатива. Филлар Холл Вольт узнал без всяких обозначений. Это оказалось просто. Внезапно они выехали на огромную площадь, посреди которой Обнаружился здоровенный фонтан в виде ангелов с дудочками, из которых струилась вода. А слева от площади скромно стоял миниатюрный дворец, белый в классическом стиле, с множеством деревьев по бокам и широкой парковкой впереди. «Это что такое?» – услышал Вольт, дрожащий от волнения голос жены. «Здесь же раньше были старинные дома, гостиница-звезда и музей истории». «Музея больше нет, а гостиницу построили новую. Взгляните направо». Рикон жестом фокусника ткнул в окно с противоположной от себя стороны. «Там селят дорогих гостей». Сабина прижала руки к груди, увидев здание с множеством лепнины и позолоты. Она дважды насчитала в нем пять этажей. В первый раз не поверила своим глазам, так что пришлось повторить. «А витрины? Что это?» Левее гостиницы. Дорогие лавки с новомодными товарами и рестораны. А если проехать немного дальше, справа по улице будут более дешевые лавки. Выбор огромный, мисс. Были бы деньги. Так где я могу получить магограмму? Уточнил Вольт. В филархолле, мистер Краспер. Вся почта проходит через главное отделение и потом распределяется по участкам. А магограммы остаются здесь и вручаются под личную подпись. Только так, да. Тогда почему ты остановился здесь? Так знак висит. Рикон пригнулся и ткнул пальцем в свое окно. Вон тот красный круг с машинкой. Над ней надпись. Отсюда не видно, но там сказано, что въезд только для служащих филархола. Краспер посмотрел на притихшую Сабину. Та сидела с приоткрытым ртом, но, заметив взгляд мужа, Быстро сжала челюсти и постаралась выглядеть невозмутимой. «Местный губернатор старается облагородить город», — сказала она, старательно делая вид, что все в порядке. «Сначала наводит порядок в центре среди власти, а после и до пригорода доберется. Скоро везде будет красота. Он молодец!» Рикон подавился и сильно закашлялся. Вольт постучал водителя по спине и уточнил. Скажи мне, друг, сколько лет губернатору власти? — Кажется, он был с нами всю жизнь, — сипло ответил тот. И все же через месяц вторая годовщина. Он собирается отмечать ее с размахом, даже налоги снова поднял. И как на это реагируют люди? — А что люди? — Рика набернулся и пристально посмотрел на Вольта. — Это же все для нас, чтобы Белфорд был впереди всей Рестарии а его жители могли гордиться местом, в котором родились. Мы все понимаем, мистер Краспер, и вы обязательно поймете. Вот встретитесь с его превосходительством и сразу вопросы отпадут. Он лично расскажет и покажет, что захотите. — Я пойду с тобой, — внезапно вызвалась Сабина. — Может быть, по магазинам пока пройдешься? — поморщился Вольт. Уверен, будет еще масса поводов познакомиться с господином губернатором. — Хочу сейчас! — Сабина капризно надула губки. — Или ты от меня устал, дорогой? Вольт заломил левую бровь, поняв, что супруга не просто так изображает из себя прелесть, какую дурочку. — Что ты, любимая, просто не хотел тебя утомлять. — Как скажешь, пойдем. — Рикон, ждите нас здесь. — Будет сделано, — отозвался водитель. Заглушив двигатель, он натянул на лицо кепку и откинул голову на сиденье авто, моментально потеряв к хозяевам всякий интерес и погружаясь в дрему. «Ну, — Но в чем дело? — спросил Вольт, — стоило им отойти от машины на приличное расстояние. — Зачем тебе тащиться со мной? — Я боюсь Рикона, — призналась Сабина. — Он странно себя ведет и явно настроен против его превосходительства, а я... Знаешь ли, дочь Сирта, его величество, отец один из тех десяти человек, кто проголосовал за назначение местного губернатора. — То есть Рикон странный, а губернатор тебя не пугает? — улыбнулся Вольт, указывая на миниатюрный дворец. — Посмотри на этот шедевр архитектуры. Тут же явно постарался управленец с огромными комплексами и такого же размера амбициями. Дороги везде, кроме центра, ни к черту. Бесплатные школы и больницы развалины. Вместо музея и исторической части города стоит дворец. А чтобы народ не роптал, ему устраивают праздник за их же счет. Я хочу видеть этого человека. И, знаешь, Сабина, тоже задаюсь вопросом, какого орка сирты направили его сюда? К удивлению Вольта, жена не стала горячо спорить или защищать отца. Она промолчала. Цепившись в его локоть, Сабина с подозрительным интересом рассматривала все вокруг, предпочитая делать вид, что слишком увлечена новой местностью. К ее счастью, посмотреть там было на что, и Вольт, поняв, что к теме она возвращаться категорически не желает, решил оставить жену в покое. По поводу замка, выросшего среди города, у Вольта в голове роилось десяток вопросов, не желающих уйти без ответов. Он даже потянулся к карману, проверить с собой ли артефакт для изменения внешности, но вовремя опомнился, сделав вид, будто поправил пиджак. Страшно хотелось разведать, что здесь, как, зачем и из какой это стати, а затем написать разоблачающую статью. Что же касается людей, все оказалось прозаичнее. Дамы и их кавалеры, прогуливающиеся по тропинкам, были одеты по последней моде. Двигались неспешно, при этом, разглядывая молодоженов с такой жадностью, будто годами не видели здесь незнакомцев. Вольт вежливо улыбнулся нескольким дамам, и те ответили взаимностью, но Сабина тут же сильнее сжала его локоть. «Ни одна, ни другая тебе не подошла бы, Краспер». «Вот как? чего же?» Он ждал шпильки, касающиеся его материального благополучия или неблагородного происхождения, Но Сабина выдала нечто совсем другое. — Потому что они явно старше тебя и не очень хороши собой. То ли дело вон та рыженькая, смотри, у фонтана с рыбками, слева. Вольт послушно уставился в указанном направлении. Рыжая девушка и правда была там, совсем юная, лет четырнадцати-пятнадцати, с россыпью веснушек на вытянутом лице, с сильно выдающейся челюстью. Она смотрелась гадким утенком среди прекрасных лебедей. Конечно, велика вероятность, что спустя пару лет девушка округлится в нужных местах, черты ее лица слегка изменятся, сделавшись более мягкими и женственными, и малышка станет вполне себе прелестью. Но сейчас у фонтана стоял угловатый ребенок. Рассмотрев ее, Краспер весело улыбнулся. «И правда, она моложе других. Думаешь, мне нужна такая?» «Да, она для тебя идеальна». Сабина явно была очень довольна собой. А мне в партии подошел бы такой, как мужчина рядом с ней. И снова Вольт посмотрел в сторону рыжей. Раньше он и внимания не обратил на странного господина, стоящего в нескольких дюймов от девчонки. — Как он тебе? — нетерпеливо спросила Сабина. Раздражение едва не сыграло с Вольтом дурную шутку. Он хотел ответить резко. — Мне интереснее женщины. Но внезапно понял, «Чего-то подобного от него и ждут». Огромные зеленые глаза женушки были полны восторга от затейной игры, и стоило Вольту разглядеть это, как азарт захватил его с головой. «Неплохой мужчина», — произнес он задумчиво. «В возрасте, конечно, но зато наверняка уже имеет некий статус. Ему есть что предложить молодой супруге». «В возрасте? Ха! Да он немногим старше тебя». «Ну, скажем, лет на десять», — прикинул Вольт. «И костюм у него лучше, и лицо солиднее моего». «Да», — довольно улыбнулась Сабина. «С ней молодая жена получит весь невероятный набор. Опыт в любви, красивый дом с прислугой и безбедное существование». «И падчерицу», — включился в ее монолог Вольт. «А еще упреки в том, что сама она в любви далеко не так опытна». Как итог, полное безразличие, ведь мужчина ближе к сорока годам уже повидал так много, что с девушкой чуть старше его, собственной дочери, ему будет попросту скучно. — А может, это не его дочь? — возмутилась Сабина. «Да — Да? Уольт сделал вид, что его озадачила идея. Заговорщически кивнув, он склонился к розовому ушку супруги и шепнул. Тогда он негодяй с очень странными предпочтениями. И рыженькую стоит предостеречь. «Ой, прекрати!» Сабина надула губы и повела плечами. Ее глаза блестели от злости, и Вольт невольно залюбовался столь эмоциональной женой. Любование это, однако, продолжалось недолго, ведь очень скоро она вновь заговорила. «И вообще, почему ты не спросишь, каких мужчин предпочитаю я?» «Это и без того ясно». Вольт стал загибать пальцы, перечисляя. Он должен быть старше тебя в два раза. Вовсе не в два. Хорошо, в полтора. Дальше. Он не обязательно красив, но обязательно при деньгах. Ты так это говоришь, будто я меркантильная дурочка. Что ты, Сабина, я вовсе не считаю тебя дурочкой. Но продолжим. Твой мужчина должен иметь массу любовниц. Это еще почему? От возмущения Сабина даже сбилась с шага. Про любовниц я ни слова не говорила. — Да, но ты ведь столько пела о необходимости опыта. А как же бедолаги им запастись, если не во время долгих и упорных практик в объятиях других дам? — поразился Вольт. — От случайных связей! — Это и есть любовницы. — Ну хорошо, может быть, но все они должны были случиться до меня. — Минуточку. Вольт остановился, заставив замереть ее. — Ты хочешь сказать, что твой муж должен был иметь множество связей до встречи с тобой? Но после ты его настолько поразишь, что он забудет обо всех остальных женщинах. — Конечно. — Я хочу знать подробности, Сабина. Что ты такое умеешь? Она покраснела мгновенно. Озираясь по сторонам, словно воришка, встала ближе к нему, прижавшись плечом к плечу, и горячо зашептала. — Прекрати так кричать, Краспер! Мне за тебя стыдно! — За меня? — Тебе? Вольт прижал руку к груди и чистосердечно признался. Я понял, что женился на девушке, познавшей нечто такое, что теперь не даст мне покоя ни днем, ни ночью. «Краспер!» Сабина дернула его за рукав. «Прекрати поясничать Ничего такого я не знаю. Просто мой муж, он влюбится и все...» «Что все?» «Перестанет смотреть на других». «Почему? Ты думаешь, из-за любви он ослепнет и оглохнет?» «Именно так об этом чувстве и пишут в книгах». Сердито ответила она, сверля Вольта недобрым взглядом. «Наверняка речь идет о каких-то признанных медицинских трудах, а не о банальных любовных романчиках. Ты ведь лекарь с дипломом, и не стала бы верить в глупости». Заметив, с какой яростью Сабина кусает нижнюю губу, Вольт не смог больше сдерживаться и засмеялся, чуть сжав ладошку супруги в своей руке. «Хорошо, хорошо, я понял. «Ты поразишь будущего правильного мужа в самое сердце одним своим появлением в его судьбе!» Пояц! Сабина ткнула его кулаком в грудь и тут же опасливо огляделась. «Ох, на нас все смотрят, Краспер! Нужно идти!» «Как скажешь!» Она вцепилась в его локоть и, опустив взгляд, пошла рядом, больше не стремясь поддержать беседу. А Вольт вдруг понял что ему приятно общество жены, несмотря на все их перепалки, на ее острый язык, несмотря на демонстративную холодность и осуждение любого его решения. Вопреки, присутствие Сабины рядом заставляло его улыбаться, отпускать тревожные мысли и особенно ярко чувствовать вкус жизни. Она словно открывала в нем новые грани, о которых Вольт прежде и не подозревал. Вот и теперь, после легкой размолвки, Он ясным взглядом посмотрел на все вокруг, четко поняв, что местный губернатор, кем бы он ни пытался казаться, мечтатель и вор. Он создал для себя и ближайшего окружения собственный маленький мир, пытаясь приручить природу огромным количеством магии. Его превосходительство явно вложил во Филлар Холл все имеющиеся средства, причем имеющиеся, не только у него, но и у всего Белфорта. Но почему молчали недовольные? Или их не было? Или они требовали справедливости, но натыкались на стену отчуждения от власти? Сколько вопросов. И как же хотелось поскорее узнать ответы. Домик-замок отгрохали с размахом. Он занимал огромную площадь, а в высоту достигал трех этажей. Вольт приложил руку козырьком к колбу и поднял глаза. У западной части здания он увидел леса, по которым перемещались рабочие. Строительство миниатюрного мира для губернатора и всей его свиты продолжалось. Солнце ослепило Вольта. Он снова уставился вперед и услышал раздраженный голос жены. «А знаешь, Краспер, я передумала. Не воображай, что ты победил. Мне не нужен будет муж с высоким положением в обществе» достаточно просто очень талантливого человека с важной профессией. Например, уточнил Вольт, архитектора, такого человека, как тот, кто проектировал филлер -холл. Мне никогда не нравились колоннады, но здесь они настолько к месту, что захватывает дух. Здание будто парит над землей, и скульптуры на фасаде необычные, и окна такие длинные, узкие, совсем не в моем вкусе. А здесь это не смотрится странным. Напротив, все весьма гармонично. Да, выходит чудесно и пугающе одновременно. Пугающе? Что ты имеешь в виду? Нахмурилась Сабина. Слишком сложно, торжественно и очень-очень дорого. И это в городе, где единственная бесплатная больница разваливается на части. О, ты все не можешь оставить в покое мистера Бивса? Могу, пожал плечами Вольт. Но сначала надо понять, почему он принимает больных в той лачуге. Поговорить бы с владельцем всего этого. А ты тем временем можешь поискать для себя архитектора. Ох, Краспер, давай все будут заниматься своим делом. Почему тебе не живется спокойно? Сабина взмахнула свободной рукой. Посмотри, как здесь прекрасно. Уличные фонтаны и скульптуры так прелестно сочетаются с архитектурой здания, что даже дух захватывает. Все в одном стиле, и дорожки такие милые, а газоны. Даже в западной резиденции его величества менее красиво. Разве может человек с таким вкусом оказаться негодяем? Я не называл его негодяем, Сабина. Вот и правильно. Сначала нужно познакомиться с человеком, а уж потом делать выводы. Мы это обсуждали. Она указала на небесно-голубые пышные цветы в клумбе, мимо которых им пришлось пройти. «Прелесть какая! Но разве хризолюты должны расти в этой части Белфорта?» «Без сомнений, нет». «Волшебство!» — в голосе Сабины послышалось восхищение. «Или необоснованное расточительство», — тихо возразил Вольт. Сабина строго посмотрела на него, и он добавил. «Но мое суждение не исключает твоего, дорогая жена. Любое волшебство в наше время требует огромных вложений» и иногда оно в итоге совсем не окупается. — Во Филлор холле посетителям, ваше превосходительство! — Кто? — Уильям лениво отложил газету и посмотрел на вошедшего помощника. — Новые хозяева Грэмми Холла, — ответил Харт. — Молодожены из Солдена. Лицо помощника, как всегда, выглядело абсолютно безучастным. Уильям же не скрывал недовольства. — Чего они хотят так скоро? Он пытается попасть на Мак почтамп, чтобы получить несколько посланий на свое имя. Кроме того, питает надежды на встречу с вами. Я ждал их через несколько дней, не раньше. Уильям неприязненно поджал губы и некоторое время обдумывал, как поступить. «Пусть моя дрожайшая супруга познакомится с дочерью Сирты и покажет ей нашу галерею. А ты, Харт, приведи ко мне ее мужа. Как там его?» Пожалуй, не стоит откладывать разговоры с ним в долгий ящик. Очень уж он прыткий малый. Будет исполнено, ваше превосходительство. Дверь за хартом закрылась. Уильям нехотя поднялся с кресла и неспешно подошел к зеркалу, чтобы поправить без того идеально сидящий костюм. Из отражения на него смотрел уверенный в себе темноволосый мужчина средних лет. Высокий, худощавый, в меру хорош собой. Идеально прямой нос, острые скулы и слегка выступающий вперед подбородок выдавали не только упрямую натуру, но и хорошее происхождение. А внимательный, не мигающий взгляд часто заставлял нервничать собеседников Уильяма Флебии. «Слишком много гордыни», – категорически заметил он, пристально рассматривая себя в зеркале, после чего тонко улыбнулся и с негодованием покачал головой. «Нет, нужен кто-то более располагающий к себе», — по кабинету разнесся добродушный смех Уильяма. Под нижними веками появился ряд мелких морщинок, а сами глаза превратились в щелочки. «Хорошо», — похвалил себя Уильям. «Пожалуй, такой тактики стоит придерживаться. Свой парень». Недобро оскалившись, он подмигнул отражению, еще раз смахнул с галстука несуществующие пылинки и вернулся к столу. Присев на место, Уильям приложил палец к одному из выдвижных шкафчиков, шепнув хитрое защитное заклинание и вынул серую невзрачную папку, принесенную ему несколькими часами раньше. «Ну-с, посмотрим, из какого вы теста, дорогие гости!» Уильям как раз дочитывал материалы обошедшиеся ему в очень круглую сумму, когда в дверь постучали. «Войдите», — приказал он, не отрываясь от статьи из недавнего выпуска «Вестника Солдена», вложенной в папку. На пороге возник Харт. Поклонившись, он чинно сообщил о желании некоего мистера Краспера увидеть губернатора. «Он по записи», — громко уточнил Уильям, — Нет, ваше превосходительство, он настаивает на приеме ввиду неотложных обстоятельств. — Неотложных? Вот как! Тонкая ироничная улыбка на миг исказила лицо губернатора. — Тогда, конечно, пригласите его, Харт. У меня как раз есть пять минут свободного времени. — Вас примут, — донеслось из приемной. — Прошу. Чуть откинув голову, Уильям наблюдал за появившимся человеком. Взвешивал его на воображаемых весах, решая, кто пожаловал в вотчину флебьи. Просто неудобный мальчишка, опасный тип или все же тот, с кем можно договориться? Приходилось подмечать мельчайшие детали в одежде, в движениях, в мимике и в том, как мистер Краспер реагировал на губернатора. «Мое почтение!» Он улыбнулся одними губами, продолжая напряженно рассматривать Уильяма медленно поднявшегося и вышедшего ему навстречу. «Позвольте представиться, меня зовут Вольт Краспер. Я прибыл в Белфорд вместе с супругой, и мы намерены... Давайте оставим намерение на потом!» — отмахнулся Флеби, выдав заранее отрепетированный смех. «Не будем торопить события! Харт, вы можете быть свободны!» Послушной тенью помощник выскользнул за дверь. «Так лучше, правда?» Уильям улыбнулся. Вольт не ответил взаимностью, и играть в радушие перехотелось. «Что ж, вы, как я вижу, человек делом, не успели приехать в мой город, как тут же решили познакомиться со мной. Это похвально. Благодарю». Вольт усмехнулся. «Но дело не только в знакомстве, господин Уильям Флебьи. К вашим услугам, мистер Краспер. Большая честь для меня». Крас перодетый в дешевый костюм и стоящий на дорогом паркете в грязной обуви даже не старался скрыть сарказм, и от того окончательно разонравился Уильяму. Его превосходительство ожидал увидеть туз в рукаве сиртов, личность имеющую двойное, а то и тройное дно, умелого игрока, а не простую пешку, брошенную кем-то на растерзание. Ему стало грустно и обидно за потраченное время, так что вы хотели. Спросил Уильям, теряя интерес к гостю. Я был направлен в эти места для ведения преподавательской деятельности, ответил Вольт. Однако школа в пригороде Белфорда превратилась в руины. Преподаватель? Вы? Уильям не стал скрывать сарказма. Именно так. И что за важный предмет, позволите узнать? Историю, ваше превосходительство, в бесплатной школе для бедных, но она — Руины, да, — перебил Уильям. — Прискорбно. Так уж вышло, что туда некому было ходить, и школа пришла в негодность. — Хотите сказать, в пригороде Белфорта нет детей? — наигранно поразился Вольт. — Тех, кто нуждается в обучении истории, нет, — равнодушно пожал плечами Уильям. — Детишки помогают родителям дома и на работе. Это их хлеб. Понимаете ли, мистер Краспер? У бедного класса мышление развито немного иначе, нежели у более состоятельных личностей. Не стоит на них сердиться. Они считают, что часы в школе пустая трата времени, а вот лишняя пара рук никогда не помешает. А что ваша жена тоже преподает? Она лекаря прибыла для прохождения практики, но похоже, в Белфорде бедные люди и лечение считают пустой тратой времени. Краспер зло ухмыльнулся. Вы знаете, в каком состоянии находится больница? Или люди здесь не калечатся, не простужаются? Я здесь знаю все. И всех. Проговорил Уильям тихо, но веско. Поэтому ни о чем не волнуйтесь. Что же касается людей в Белфорте, они действительно крепче и здоровее столичных. Труд помогает им превозмочь любые мнимые болячки. Кстати, о труде. Если вам нужна работа, просто оставьте заявку. «У меня есть работа», — покачал голову Вольт, — «и я намерен ее выполнять. Меня направили сюда обучать детей, а мою жену — лечить их. Этим мы и займемся, ваше превосходительство, а после непременно отчитаемся в Солдан, отцу моей жены. Сирту его величества будет очень интересно узнать, как мы устроились в этом чудо-городке». Уильям едва удержался, чтобы не расхохотаться. «Нет, этого сопляка точно не могли прислать, чтобы доносить на меня. Только не такого прямолинейного самодура», – подумал он, подняв со стола серую папку и раскрыв ту на середине. «Значит, хотите преподавать, мистер Филс?» – спросил Уильям задумчиво, следя за реакцией Уольта. Тот улыбаться перестал, но больше ничем себя не выдал. «Мое имя Вольт Краспер», — напомнил он невозмутимо, не Филс. «Да, странно», — покачал головой Уильям. «Я, знаете ли, увлекающийся человек, мистер Краспер. Как уже говорил, я знаю все и всех в Белфорте, и не только здесь. Такое у меня хобби — коллекционировать знания о своем окружении. И вот я...» Попросил принести ваши дела, а принесли информацию по некоему Юану Филзу. 27 лет, пять из которых он активно подрабатывает репортерскими расследованиями, прикрываясь чужим именем. Насколько понимаю, молодые девушки весьма симпатизируют столь романтичному образу. Только представьте, днем он учитель, а в ночи вершитель справедливости. Или просто сплетник? Тут у всех разное мнение. Знаю одно. Многие люди не слишком жалуют этого Юана Филза. И есть даже парочка весьма неприятных типов, которым пришлось покинуть Солден из-за его статей. Они бы дорого заплатили за настоящее имя парня. Не понимаю только, как могли мои люди вас с ним перепутать. Краспер молча пожал плечами. И вы не знаете. О! «Есть идея!» — Уильям швырнул папку на стол и хлопнул в ладоши, с удовольствием отмечая, как Вольт нервно моргнул. «Я думаю, вас перепутали именно из-за профессии. Вы и эта темная личность преподавали историю в Солдене. Вот и произошла ошибка. Может такое быть?» «Безусловно», — подтвердил Вольт, хмуро глядя на губернатора. «Хорошо, что мы быстро с этим разобрались». Уильям благосклонно улыбнулся. — А что касается ваших отчетов для отца-жены, вы ведь понимаете, сколько дел у сиртов. Не нужно их отвлекать с пустяками. Ну, не нашлось у нас бедных детей, желающих учиться. Так что же, принуждать их насильно? Зато есть место в нашей газете. Хорошее место, смею вас заверить. И с неплохим жалованием вы могли бы попробовать себя на новом поприще. В газете? Вместо школы. — кивнул Уильям. — А жене лучше просто отдыхать. Неужели мистер Бифс не зачтет девушке практику? Он хоть и выглядит вредным стариком, но на самом деле душа человек. Понимаю. Вольт потер подбородок, глядя на Уильяма в упор. — Мне нужно подумать над вашим предложением. — Оно будет актуально неделю. Что же касается моей жены, она настроена решительно, мечтает помогать людям. Не думаю, что отдых придется ей по вкусу. — Тогда пусть работает с мистером Бифсом, мы не станем препятствовать, — согласился Уильям. А когда она скучит, пусть смело бросает рутину и возвращается к истинно женским делам. Насколько могу предполагать, Сирту Хьюзу нужен наследник, а лучше два или три. — Все правильно предполагаете, — Краспер наконец улыбнулся. «Если жена надумает бросить карьеру по своей воле, никто возражать не будет». Он первым шагнул навстречу губернатору, протянул ему ладонь для пожатия. Уильям ответил взаимностью и заметил быстрый взгляд гостя на серую папку. «Тогда всего вам доброго, мистер Краспер. О, чуть не забыл. Мне сказали, вы хотели получить магограммы на свое имя». «Передайте, я дал разрешение, но впредь знайте, что нужно писать письменную заявку за день до отправки послания или его получения. У нас тут есть правила, к которым нужно привыкнуть. Но как только мы станем друзьями, я смогу отменить для вас ряд условностей». «До свидания, ваше превосходительство!» Сквозь зубы ответил Вольт и покинул кабинет. Глядя ему вслед, Уильям все сильнее сомневался в том, что их дружба может состояться, а врагам в его городе места нет. Вольт шел, чеканя шаг с такой силой, будто вбивал гвозди по пути. Его трясло от злости. Впервые в жизни он встретил человека столь откровенно показывающего, насколько у него все схвачено и куплено. Он знал даже А Юани Филзи, где губернатор Белфорта мог так быстро достать закрытую информацию? Вольт повидал разных личностей. Многие ему угрожали, некоторые сразу нападали, но мало кто из них был обременен властью. Люди, сидящие на службе народу, обычно более благоразумны и скрытны. Его превосходительство Уильям Флеби переплюнул всех своей наглостью. В какой-то момент. Стоя в кабинете губернатора, Вольт даже испытал самый настоящий страх, и тем интереснее теперь виделась ему игра против этого нечистого на руку мерзавца. В голове медленно зарождался план. Артефакты для изменения внешнего вида он прихватил не зря, как и другие полезные магические штуковины, часть из которых еще ни разу не использовал. От предвкушения нового расследования у него чесались руки и сбивалось дыхание. Свернув за угол, Вольт быстро спустился по крутой лестнице и вышел в длинный, широкий коридор галерею, где и прогуливались две дамы. Там он их и оставил, когда отправился на прием к его превосходительству. В обществе жены губернатора Марты Флебьи Сабина выглядела цветущей и весьма довольной жизнью. Вольт даже поморщился, услышав, как завистливо смеется его супруга. Бедняжка совсем не представляла, в какое получье логово они попали. Впрочем, он не собирался ее просвещать. Пусть помогает больным и страждущим. Опасную затею копаться в сомнительных делишках местной власти он приберег для себя. «Ах, дорогой!» — Сабина заметила мужа и помахала ему рукой. «Ты вернулся!» — Вольт улыбнулся. Приблизившись, он с удивлением почувствовал, с какой силой вцепилась в него жена. «Я скучала», — добавила она, преданно заглянув ему в глаза. «Ты закончил с делами? Мы можем отправляться домой?» Встреча с его превосходительством состоялась, — ответил Вольт, стараясь ничем не выдать замешательства. «Осталось посетить магический почтамп и можем возвращаться». «В таком случае я оставлю вас», — проворковала миссис Флеби, подзывая стоящего неподалеку у Лакея. «Жоржи проводит вас на почтамп. Этот дом так велик, что с непривычки можно заблудиться. Вы очень любезны. Выполняю долг хозяйки всего этого великолепия». С напускной усталостью протянула она и широко улыбнулась. «Что ж, всего доброго. И помните о приглашении на бал Маскарад в конце недели. Он остается в силе». «Спасибо», — Сабина изобразила на лице подобие признательности Но больше было похоже, что у нее разыгралась мигрень. Так чудесно будет познакомиться со всеми. Еще какое-то время они раскланивались и прощались, а Вольт наблюдал за поведением жены. Она по-прежнему совсем не умела притворяться, а потому плохо скрывала странную нервозность. На Макпочтампе, куда их проводил навязанный женой губернатора Жоржи, Вольта обслужили по первому классу, отдав послание на его имя сразу после волшебных слов. Его превосходительство приказал. Лишь на улице без сопровождения лакея Сабина облегченно вздохнула и выдала в несвойственной ей манере. «Очень странные дела здесь происходят. Я должна передать сообщение отцу, Краспер. Он обязан вмешаться!» «Что именно тебе показалось странным?» — уточнил Вольт. «И о чем ты хочешь написать отцу?» Насколько помню, при входе в имение тебя все устраивало. А теперь я изменила мнение. То, как нас встретили, как не оставляли наедине, как наблюдали. И эта миссис Флебье, она устроила мне настоящий допрос, по два раза спрашивая одно и то же. Кто я? Почему вышла замуж так поспешно? Как с тобой познакомилась? Отчего уехала из столицы? Чем планирую заниматься?» К нам несколько раз пытались подойти другие дамы, но она останавливала их одним взглядом, будто предостерегала, понимаешь? — Значит, теперь ты веришь в мое внутреннее чутье? — довольно спросил Вольт. «Что — Что? Она фыркнула. — Конечно, нет, но я верю в свое. Он лишь рассмеялся. — Тогда быстрее пиши отцу. На меня странно смотрели и много о чем спрашивали, а еще здесь мало помогают бедным. Срочно разберись, думаю, он оценит. Сабина стрельнула в него злым взглядом и некоторое время молча шла рядом. А что твоя встреча с губернатором? Наконец спросила она. Чего он хотел? Поговорить. Туманно отозвался Вольт. Как много можно рассказать супруге. По всему выходило, что вмешивать ее в политику и интриги не стоило. Уж слишком она нежное и доверчивое создание. С другой стороны замалчивать некоторые вещи он просто не мог. — О чем поговорить? — не унималась Сабина. — Зачем мы здесь? Он это хотел знать. — Сабина, как ты относишься к репортерам? — ответил он вопросом на вопрос. В голове мелькнула крамольная мысль рассказать ей все о Юане Филзе, от имени которого приходилось писать в столице, о статье приведшей, к скоропалительному браку. Возможно, она смогла бы понять и даже прояснить многое. Репортеры? Все они негодяи. Продажные сволочи, сплетники и интриганы, что? Не смогла бы, понял Вольт. Думал устроиться в местную газету по протежированию губернатора. Усмехнулся он, окончательно осознав, что пропасть из множества тайн между ними так и будет расти. Что ж, — Тебе, несомненно, подойдет такая профессия, Краспер. — Спасибо, дорогая. С учетом всех предыдущих красочных ее описаний, я прям польщен. — Мне казалось, ты считал губернатора вором, когда мы приехали сюда, — напомнила Сабина. Ее глаза сверкали от ярости. — А теперь собираешься идти у него на поводу? — Ты советовала не быть предвзятым. — Да что там, ты требовала. И вот я отпустил ситуацию. — Тебя купили! — ахнула Сабина. — Еще нет, — покачал головой Вольт. Сумма гонораров не была озвучена, так что о покупке пока говорить рано. Но я и правда намерен выбить хорошую оплату, приняв предложение нашего благодетеля. — Это мерзко! — Сабина остановилась. Ее лицо зарумянилось от негодования. — Он не наш благодетель. Ты же видел больницу, Вольт. Неужели в тебе ни капли благородства? — Потому тебя и пригласили в газету писать сплетни и строить козни вместе с остальными ворами. Вольт задержал дыхание, чтобы победить растущее внутри бешенство. Передернув плечами, он заговорил тихо, но вкрадчиво, неотрывно глядя в огромные зеленые глаза. — Мне казалось, как раз тебя все устроило, дорогая. Помнишь свои слова? Суди о людях после знакомства. Или как-то так. Но ты ведь даже не представлено его превосходительству. А он, меж тем, очень приятный мужчина, по твоим меркам. Само благородство и элегантность, талантливые при хорошей профессии, жаль только женат, а иначе подходил бы под все твои требования к будущему мужу. Вполне возможно, он сам проектировал это имение. Представляешь, твоя мечта воплоти, Сабина». Она хотела что-то сказать, даже дернулась вперед, выставила указательный палец и ткнула им вольту в грудь, но промолчала. Прошло всего несколько секунд, однако они показались ему безумно долгими. — Ты прав, Краспер, — выдала, наконец, Сабина, когда он уже настроился на прилюдный скандал. — Мое дело — практика в больнице, а все остальное — глупости. Забудь этот разговор. Скупая улыбка мелькнула на ее лице, после чего она снова ухватилась за локоть Вольта и направилась к автомобилю. И так она все это сказала, что сразу стало понятно. Будет копать. Под губернатора, под его жену и под самого Вольта. А потом настрочит папочке отчет и лично отнесет через портал, если понадобится. Новая трудность, которую предстоит решить. Всю дорогу домой Вольт вяло переговаривался с водителем, о незначительных мелочах. Сабина же делала вид, что задремала, но выдавала себя частым ерзанием на сиденье, тихими печальными вздохами и дрожащими ресницами. Вольт притворялся, что верит в ее сон, потому как общаться не хотелось. Как бы ни старался он найти с женой общий язык, все заканчивалось ссорой. Единственное, о чем мечтал Вольт, добраться до Грэмми и отправиться на прогулку, подальше ото всех наедине с ветром. Ему нужно было решить, как быть дальше. Но стоило авто припарковаться, как все мечты превратились в тлен. — Заносите аккуратнее, это вам не картошка в мешках! — донесся до него зычный женский голос. — О, кажется, у вас гости! — озвучил очевидная Рикон, выходя из машины. — Кто эта женщина? — Сабина, забыв о притворстве, мигом проснулась, и прижалась к Вольту с любопытством, разглядывая приехавшую. «Она с чемоданами. Думаешь, это проверка?» «Еще какая!» — хрипло ответил он. «Но разве такое законно? Мы ведь можем выселить ее из Грэмми Холла?» «Ну, попробуй», — прошептал Вольт, грустно вздохнув. «Но мама это вряд ли потерпит».